Переход через забор Пока старик шаркал по снегу, скрипел ступенями, хлопал дверьми и кряхтел, Рома периодически слегка присаживался и снова вставал, перехватывая меня поудобнее. При этом фыркал, словно выныривая. Со мной происходило что-то странное. С одной стороны, я прекрасно осознавала что это не сон, и я жива. А с другой стороны, смотрела на все, словно со стороны. Понимала, что Роме тяжело, но даже не пыталась ему помочь. Висела, как пиджак на вешалке. В какой-то момент Гранин даже привалил меня к забору, но когда тот заскрепел, грозя развалиться, снова выпрямился. Я с благодарностью прижала руки к Роминой спине. Он выпрямился. «Держись, трекоза, осталось совсем немного». Снова хлопнула дверь, послышался стук, шарканье и лай собаки. «Шарик, твою ж дивизию! Вертайся, кому говорю! Вот репей!» «Иваныч, отдай мне табуретки, а потом уже за собакой бегай!» Рявкнул Рома, и старик послушался. Мне не было видно, что происходит за моей спиной, вернее, за ногами. Что-то шмякнулось, зашуршало. Рома наклонился вперед, но меня не уронил. Стукнул чем-то о забор, снова качнулся вперед. «Слышишь, стрекоза, я сейчас понесу тебя через забор. Опереться мне будет не на что. Даже если тебе покажется, что мы падаем, не дергайся, поняла?» Я попробовала что-то ответить, но получилось какое-то бульканье, в голове звенело, а когда Рома качнулся вперёд, она начала кружиться так, словно я неслась кубарем с горы по чёрной трассе. Посильнее зажмурившись, прижала руки к мощной мужской спине и снова расслабилась. «Молодец, стрекоза, держись!» Меня дёрнуло вверх, раздался шлепок, снег захрустел и начало оседать под табуреткой. «Куда ж ты прёшь? Она ж ухнется на снегу-то!» Причитал старик с другой стороны забора. Мы стремительно опускались вместе с синей облупившейся табуреткой. Я зажмурилась, ожидая падения, но его не было. Провалившись снег, по самое сиденье стул затормозил. Гранин ничего не стал отвечать. Он несколько раз на него резко наступил, но, просев еще на пару сантиметров, табуретка замерла, словно встав на пол. И Рома встал на нее второй ногой. Теперь я захотела понять происходящее и открыла глаза. В моем поле зрения появилась синяя табуретка. Гранин качнулся вперед, и мне стал виден забор. Серые доски со следами такой же синей как на табуретке краски. А потом мне стало страшно. Движение вперед ускорилось, голова закружилась сильнее, я схватилась за край черного роминого бомбера и снова зажмурилась. Раздался шлепок. Хруст. Мы стали стремительно проваливаться вниз. Хотелось кричать и рваться из рук, но я только сильнее зажмурилась и сжала кожу куртки заледеневшими пальцами. Вскрикнув, приготовилась к удару. Но падение замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Не поверив собственным ощущениям, я открыл глаза. Передо мной был забор с другой стороны. Крыша, табуретки, тоже синий, но другой. Роман, словно ловя равновесие, медленно осторожно сделал шаг вперед. Провалился в снег, шагнул другой ногой и остановился. Дышал тяжело и быстро, и натужно. Собака, перестав гавкать, скулила и тявкала. Деда слышно не было из-за звона в ушах. Или потому, что он ничего не говорил. Я понимала, что силы у Ромы кончились, но он не сдавался. Качался, хрипло дышал, но стоял. В какой-то момент мне показалось, что сейчас он меня свалит в снег, туда, где розы. Но я плохо знала гранина. С ревом раненого зверя он шагнул на расчищенную дорожку. Медленно передвигал ноги, не отрывая от скользкой поверхности. Ступая, словно на лыжах, донес меня до крыльца но вместо того, чтобы внести внутрь, усадил меня на ступеньку. По его раскрасневшемуся лицу лился пот. Грудь вздымалась, как кузнечные меха, а руки ходили ходуном. Увидев, что я заметила, как дрожат его пальцы, Роман упрямо мотнул головой и снова встал. «Отдохнула? Давай дальше». Шатаясь, он встал на ноги, попробовал поднять меня на руки, но не смог. Его так штормило, что было понятно, что есть предел любым человеческим силам. Его тоже кончились. «Да за шкирку её тяни! Вместе навалимся, тогда дотащим, это то ж помрёт у меня на порожках!» Откуда ты из моей спины прохвохтал дед? Гранину эта идея не понравилась, он поморщился, отрицательно мотнул головой и снова попробовал поднять меня на руки, но не смог. Тогда он обошёл меня сзади и пропустил руки под мышки. «Иваныч, открой все двери и придержи ноги Алисы, чтобы не стукались. Я сам донесу». С грохотом открылись двери. Собака снова залаяла, на нее шикнули. Пес, скребя когтями, убежал в глубину дома. Потом со ступенек спустился древний, словно музейный экспонат, дед. Вблизи он был не просто старый, он был ветхий, в замызганной дубленке, потерявшей форму шапки и таких же варежках, с лицом, на котором не было ни единого сантиметра кожи и свободного от морщин. Дед был перепуганным и суетливым. Он переминался с ног на ногу, но ко мне никак не решался прикоснуться. «Иваныч, не тормози, давай быстрее!» «Насчет три. Раз, два...» Роман сделал небольшую паузу, а когда дед судорожно вцепился в мои пятки, рявкнул. «Три!» Цепив руки в замок у меня на груди, Гранин поднял меня, едва оторвав от ступеньки. Шатаясь, перенес через порожек тесные сени и, оказавшись в доме, поставил на пол. У дверей. Прислонив спиной к стене. Иваныч тут же кинулся закрывать замки. Рома, скинув верхнюю одежду, бросился меня раздевать. Расстегнул шубу, кинулся кроссовкам развязал шнурки, снял обувь. За ними стянул носки с логотипом известного бренда. На фоне деревянных досок пола ступни выглядели неживыми. Их белизна напоминала алебастровые фигуры в музеях. Цвет был настолько неестественным, что я не могла поверить, что это мои ноги. Ко мне подскочила пестрая собачонка, но, не задерживаясь, убежала к печке. Дед, склонившись над ними, посмотрел Роману в глаза и скорбно, словно жалуясь, произнес. «Кирдык, парень, да она ж помрет!»